253. Май 2. Так испытывались и искушались все, устремлявшиеся ко мне. И все испытания надо выдержать, и искушения преодолеть. Все ненужное восстает из глубин прошлого, в сущности устремленного духа и становится темной преградой на пути, засилая свет. Все тянет назад, в прошлое, к переживанию прошлых прельщений и возможностям новых. А темные суры окружает плотным кольцом, подбрасывая смущающие, прельщающие мысли и прикрывая привлекательностью и очарованием их губительные яд и колючки, и усиливая наваждение самыми яркими и прельщающими образами. Темные твари становятся лярвами, принимающими внешний форму людей. Под этими обликами лярвы проникают в сознание, и особенно ночью, когда земное сознание спит, и, пользуясь отсутствием дозора, стремятся к сочетанию с астралом. А свора вокруг злобно следит, не удастся ли овладеть астралом, пробудить в нем уснувшие вожделение и утвердить сочетанием связь, а потом овладеть мыслями, затопив их энергиями темных огней. Искушение святого Антония яро иллюстрирует эти попытки темных овладеть сознанием подвижника. Не прекращаются они до полной, бесповоротной, окончательной победы духа над низшей природой своей. Когда темным удается вовлечь слабовольный дух в эти воронки или водовороты зла, и дух погружается во тьму, Лярвы сбрасывают свои внешние обольстительные и привлекающие формы, и тьма обнаженная предстает во всем своем ужасе падшему человеку. Надо уметь распознать и усмотреть под внешними привлекательными формами, в которые облекают себя темные твари, их неприкрытую, обнаженную, отвратительную и злобную сущность. Надо усмотреть это еще до падения в их объятии, ибо выбираться из водворотов зла трудно, необычайно. Надо усиливать дозор до полного напряжения и быть постоянно на страже, когда темные нападения угрожают, когда даже во время сна они пытаются приблизиться под теми льными знакомыми формами, чтобы вторгнуться в астральную оболочку и вызвать в ней уснувшие желания, и заставить разгореться вожделение. Пусть не дремлет копье над драконом, отрубленные головы чудовища вновь отрастают».